Король, казалось, несколько смягчился, хотя смотрел по-прежнему холодно. Кардинал понял, что убеждать его далее было бы в настоящую минуту бесполезно, и решился придать разговору совершенно иной оборот и напасть на врага открыто. Не сводя с него пристального взора, он сказал холодно, «Так вот почему вы разрешили меня убить?» «Я?» — воскликнул король. «Вас обманули! Я действительно знал кое-что о заговоре и хотел вам это сказать» но лично никогда не делал никаких распоряжений, клонящихся к вашему вреду? Заговорщики говорят другое, государь. Конечно, не могу не верить вашему величеству и очень рад за вас, что это была ошибка, С их стороны. Что же такое хотели вы мне посоветовать? Я? Я хотел откровенно предупредить вас. Конечно, это между нами, что вам следует остерегаться герцога Орлеанского. Неужели, государь, Теперь мне уже трудно этому поверить. Я только что получил от него письмо на ваше имя. И, судя по этому письму, кажется, он виноват, собственно, против вашего величества. Король в изумлении прочел следующее. — Государь. Я в отчаянии, что еще раз нарушил верность, которую обязан хранить вашему величеству, и тысячу раз умоляю вас простить меня и милостиво принять уверение в моем искреннем раскаянии и преданности ваш верноподданный Гастон». «Что это значит?» — воскликнул Людовик. «Уже ли они осмелились вооружиться так же и против меня?» «Так же», — повторил про себя кардинал и закусил губы. «Да, государь, так же и против вас». Так, по крайней мере, мне кажется, судя по этому небольшому свертку. Он вынул из трубки бузинного дерева сверток пергамента и развернул его перед королем. Это не более ни менее как договор с Испанией. Не думаю, чтобы, ваше величество, Подписались под ним. Вот все его 20 пунктов в полном порядке. Все предусмотрено. И число войск, и помощь людьми и деньгами. Готова даже и крепость, куда можно запереться в случае нужды. «Изменники!» — воскликнул разгневанный король. «Нужно схватить их!» Брат раскаялся и бросил их, но велите арестовать герцога Бульонского. «Слушаю, государь. Пока он окружен своей итальянской армией, сделать это будет нелегко». Ручаюсь головой за его арест, государь. Но вы не назвали еще одного имени? Какого? Что? сен пролепетал король. Точно так, государь? Знаю, да. Но, по-моему, можно бы... «Слушайте!» — крикнул Ришелье громовым голосом. «Сегодня же надо с этим покончить. Ваш любимец на коне во своей партии. Выбирайте между ним и мною. Выдайте мужу ребенка. Или ребенку мужа середины нет? Но, но чего же вы потребуете, если я решу вашу пользу? Его головы и головы его сподвижника? Никогда. Это невозможно. Вскрикнул король с ужасом, снова впадая в ту нерешительность, которую обнаруживал при разговорах с Санмаром об участи Решилье. «Он мне такой же друг, как и вы. Сердце мое обливается кровью при одной мысли о его смерти. И зачем?» «Зачем вы не поладили с ним? К чему эти раздоры? Они-то и погубили его. Вы просто доведете меня, наконец, до отчаяния. И вы, и он. Вы делаете меня несчастнейшим в мире человеком». Король закрыл лицо руками. Может быть, он плакал. Но неумолимый министр, не сводя с него пристального взора, каким смотрят на добычу, беспощадно продолжал свою речь, не давая ему ни минуты передышки и пользуясь его волнением. «Так!» «А вы помните заповеди Божьи, преподанные вам устами вашего духовника?» — сказал он холодно и резко. «Вы, — говорили, — помнится, что церковь повелевает вам открывать вашему первому министру все, что говорится против него». А я что-то не слыхал от вас насчет грозившей мне смерти и узнала заговоре только потому, что имел друзей более верных, только потому, что самому провидению угодно было предать преступников в мои руки и заставить их сознаться в своей вине. Один из них. Самый закоренелый, самый ничтожный противится и до сих пор. Он-то и стоит во главе всего дела. Предает Францию чужеземцу. В один день опрокидывает мои двадцатилетние труды. Производит восстание среди гугенотов на юге призывает к оружию все сословия, предъявляет давно забытые требования, воскрешает лигу, убитую вашим отцом. Да, не обманывайте себя. Это она, эта лига поднимает против вас все свои головы. «Вы готовы к бою? Где же ваша палица?»